глава шестнадцать светлов все говорил и говорил приводя полученную запись от просова и комментируя ход мыслей джао а также вероломство с юис наконец он закончил свэл сидел не двигаясь глаза беспорядочно вращались что говорила о высшей степени обеспокоенности наконец открыл пасть и издал рык «Вот как получается, Андрюша. Столкнулся с первыми трудностями и бежать? Что, собственно, случилось? Ничего особенного. Верховная особь Джао переиграла нас в одном эпизоде. Не вижу причины для паники. А вот причины для активизации действий по поиску Джао есть. Такая опасность постоянно висела над нами, когда мокла в меч. И вот случилось». мы потеряли несколько установок последний вздох и генератор излучения печально но не фатально что касается вакцины то тут вопрос подойдет ли она джао нужно провести эксперименты нужно ввести вакцину и понять могут ли джао стать кипдиго или нет если нет то и проблемы нет что касается оружия то для его производства нужны технологические мощности высокоразвитой цивилизации нужно посмотреть что имеется поблизости и начать прочесывать космос по секторам потом словно опомнившись вперил свой змеиный взгляд в светлого говорю тут тебе советуюсь даю указания а ты собрался в отставку светлову стало невыносимо стыдно за свою слабость нужно как то отвечать нужно не потерять лицо но как он уже было открыл рот чтобы сказать что его решение окончательное но не успел свелл его опередил нарушив паузу понимаю неудачу пережить нелегко да еще когда имел к этому отношение надо это сделать Мы имеем дело с очень опытным и хитрым противником, который держал нас под контролем долгое время. Нужно собраться, проанализировать ошибки, сделать выводы и работать, работать, работать. только в этом случае есть шанс на победу. Иди, андрюша, работай отставку твою я не принимаю. андрей чувствовал себя как мальчишка которого только что воспитывал мудрый отец возразить нечего св прав так все и есть нашел в себе силы и твердо ответил прошу простить мою минутную слабость больше не повторится повернулся и вышел свл смотрел ему вслед и думал молодой и горячий ничего об оборться наберется опыта и мудрости а я ему помогу однако ситуация критическая это я андрею так расписал на самом деле все не так радужно цивилизация кипдига встала на краю пропасти без времени наступит этот момент не быстро может через сто лет а может через тысячу но то что наступит сомневаться не приходится необходимо готовиться к решающей битве сэл силой ударил хвостом о стену она слегка спружинила специально сделанная для таких случаев когда свэл раздражался сверх меры ярости нужен был выход, и он таким образом разряжался окружение это знало я особого внимания не обращала, однако в такие моменты к нему лучше не заходить с природой не поспоришь она таким его сделала нужно докладывать президенту новость для него тяжелая. как он отреагирует неизвестно тянутьнуть не стал дал команду секретарю установить связь с президентом цивилизации ипдига. ждать долго не пришлось через некоторое время поступил доклад, что президент на связи св тяжело вздохнул и активировал терминал Маршал рад тебя слышать он так его называл по старой памяти, когда светлов был в его подчинении а тот продолжал. давно не звонил совсем забыл нас рассказывай как дела в союзе что нового что с операцией которую андрей проводит у аунов закончил приветствую вас президент дела идут межгалактический союз постепенно входит в рабочий режим но последствия контроля джао до сих пор ощущаются вот ведем переговоры о вхождении в союз тирнаков в а тут представители цивилизации лаут и у рыббиюнс те самые которых я пленил просят освободить их цивилизации от контроля джао свэл понимал пора переходить к неприятным новостям но не знал как это сделать как подвести разговор к нужной черте выручил сам светлов свэл я в тебе никогда не сомневался молодец блестящий руководишь союзом мне у тебя учиться и учиться теперь давай к делу зачем звонишь вздохнул щелкнул зубами и приступил к изложению сути дела проблема возникла практически на ровном месте я тебе рассказывал как андрей проводит боевую операцию ну по завершении я его отозвал он сделал свое дело а довести до конца поручил командующему просову и подробно изложил как разворачивались события закончив доклад словами теперь часть джао завладели нашими секретами и скрылись в неизвестном направлении вместе с нашей эскадрой ожидал чего угодно но не такого с другой стороны рано или поздно такое должно было произойти какие мысли по этому поводу самые что ни на есть грустные нужно готовиться к решающей битве Когда и где она произойдет, неизвестно, но то, что произойдет, сомнений не вызывает. Прав, Маршалл, прав. Джао нужно много времени, чтобы вырастить Кибдега. Да и то только в том случае, если вакцина им подойдет. Стоп! У тебя же есть Джао. Нужно испытать на них вакцину, и тогда уже делать далеко идущие выводы. Если вакцина не действует, то останется только одна проблема. Оружие. Установка последний вздох Тоже серьезная проблема. Наладить производство таких установок дело непростое. нужнана высокотехнологичная цивилизация. Действительно так, но мы имеем дело с Джао. у них много цивилизаций под контролем разного уровня развития. Поэтому совершенно ясно, что найти базу для производства оружия для них не проблема. Главное, они лишены всяких моральных ограничений и будут его применять без сантиментов. При любом раскладе процесс небыый, тут возникает ряд несостыковок. Например, зачем оставили Джао в цивилизации Аланов? Почему часть Дджао пряталась в водах планеты соас? Почему не эвакуировались? Что у них произошло? Цвилизационный раскол? Реальсть такого предположения была бы нам только на руку и значительно ослабила бы Джао в целом. С другой стороны, мы Кипдиго не перестанем для них быть главной целью, потому что мешаем, мешаем брать под контроль цивилизации, более того, освобождаем уже взятые. Поэтому нужно ставить промышленность на военные рельсы. Не сразу, постепенно. укреплять межгалактический союз всерьез искать новый дом для Дджао и место куда могли полететь наши беглецы взявшие под контроле с кадру. Я этим займусь в своем секторе ответственности, учитывая что теперь джао знают где находятся лагуны. Согласен с вами президент добавлю только есть еще одна проблема, о которой мы не упомянули пространственновремная установка тоже попала в щупальца Дджао. соответственно космос для них стал гораздо ближе проблема более чем серьезная в купе с оружием но тоже не быстроая оптимальное решение купировать эти проблемы быстро найти эскадру орлова и джао и решить вопрос необходимые приказы уже отданы и наши разведчики ищут беглецов во всех уголках вселенной как обстоят дела с оставшимися джау у алаов Как и предупредила Сьюис, работают не за страх, а на совесть. Учить не буду, ты знаешь, что делать и как поступать. Теперь нужно жестко контролировать наши действия с тем, чтобы эффективно противостоять Джао. В этой связи предлагаю создать смешанную рабочую группу, которая будет координировать наши усилия. Договорились, я отдам соответствующие приказы. пришла пора работать по-новому и выводить наши отношения на более тесный уровень на кону стоит вопрос выживания наших цивилизаций на этой ноте обсуждения закончилось свл немедленно связался с командующимсветловым и отдал распоряжение отправить разведчиков с целью обнаружения сбежавший из кадра орлова с джао и еще я только что говорил с президентом и «Он очень обеспокоен случившимся, и мы решили создать рабочую группу для координации совместных действий. Свяжись с министром Маром и не тяни с этим вопросом. Мы и так работаем с опозданием, бьем по хвостам. Это нужно было сделать еще вчера». «Не просьба. Приказ с соответствующей интонацией. Андрей понял, период адаптации завершился». теперь председатель будет с него спрашивать по полной программе вошел дежурный офицер и сообщил что имеется входящий вызов высшего приоритета кто звонит неизвестно андрей поблагодарил дежурного и активировал связь не ожидая впрочем ничего хорошего здравствуй сынок что то редко ты звонишь вот решил сам поинтересоваться как у тебя дела идут привет отец «Закрутился совсем. На личном фронте порядок. Здоровье у нас стабильное у всех. Скучаю без вас, Леи и детей». «Матери почаще позванивай, она волнуется». «Я понял. Исправлюсь». «Вот и хорошо. Теперь о деле. Только что беседовал с председателем Свеллом. Он рассказал мне много интересных новостей. Ты в курсе?» «В курсе, конечно». болеее того сам заварил эту кашу вот теперь отправил на поиски орлова и его из кадры почти все разведывательные звездоы это понятно меня интересует твоя точка зрения на последние события так сказать изнутри то что произошло невероятно на месте орлова мог оказаться я Верховная особь Джао невероятно сильна и умело управляла своим сектором не только в реале, но и в ментальном пространстве. Я лично участвовал в ментальной битве с ней и едва не проиграл. Помогли флоты резерва. В реальном столкновении флотов точно так же помог резерв. После этих событий удалось взять в плен всех особей Джао, флотов, алланов и верховную особь тоже. Я часто с ней общался и в аудиорежиме, и в ментальном поле. Мне показалось, она была откровенна. Искренне желала уладить дело миром и эвакуироваться на планету Соос. А вот дальше я допустил ошибку, понадеявшись, что с планеты Соос эвакуировались все Джао. Случилось это только потому, что сам министр Мар и Спрут проверили океаны планеты. Оснований им не доверять нет. Оказалось, что в океане остались Джао. И они вместе с Верховной взяли под контроль Орлова и экипажи. Ну а дальше дело техники. Операцию Верховная провела блестяще и завладела всеми секретами цивилизации. Наша главная ошибка состоит в том, что после контакта с Джао мы не перепроверили наши экипажи на предмет взятия их под контроль. Итог незамедлительно дал о себе знать. Есть, правда, одно «но». в океане находилось достаточно особей для создания сплошного ментального поля возможно там находился один из избранных который и помог верховной провести эту операцию скорее всего не она пронула операцию, а тот неизвестный и избранный уж очень коварная и рискованная операция на грани фола ищи андрюша, ищи под каждым камнем, в каждом астероиде и планетуэдиде Я уже не говорю о планетах, ищи в обычном пространстве и в ментальном тоже Пока есть возможность все исправить, но чем больше пройдет времени, тем меньше шансов на благополучное завершение этого так скажем мягко в происшествии Ну а я со своей стороны приму меры не кори себя. мы несовершенны и на старуху бывает проруха работай отец с ним поговорил очень мягко другому бы он высказал все что о нем думает но от этого не легче причастность к провалу тяготила связался с спросом Тот ответил сразу. Доложил, что все в порядке и что готовится вернуться, все необходимые материалы передал специалистам, и теперь они занимаются вопросами контроля Алланов и контакта с Джао. «Я вот что думаю, командующий. Мы с тобой в равной степени ответственны за случившееся и утечку всех наших секретов к Джао. Нам с тобой в первую очередь и надо решать вопрос с этой промашкой. Сделай так». Флот Циньши на всякий случай оставь в системе Алланов. Флот, которым командовал Орлов, верни в звездную систему Дакус. Ну а сам лети на планету СОС и начинай поиски Орлова. Проанализируй все на месте и по кванту изучи каюту, в которой находился Орлов на твоем флагмане. Может, найдешь зацепку. Задание понял и понимаю свою ответственность в случившемся. Не проверил вернувшихся. но кто ж знал я тут провел эксперимент с особью джао ввел нашу боевую вакцину андрей замер ожидая продолжения опросов сделал паузу перед решающей частью сообщения не томи командующий докладывай хуже того что случилось быть уже не может да я не поэтому делаю паузу налаживаю видеосвязь с отсеком где находятся особь не зря он это делает значит есть на что посмотреть образовалось голографическое изображение с аквариумом в котором парило особи джао именно парила а не плавала ну и что джао как джао получается что вакцина не действует спросил он надеясь на утвердительный ответ не совсем так скорее совсем не так сейчас войду в ментальную связь с джао и попрошу его трансформироваться андрей понял все так плохо что хуже быть не может и оказался прав но ожидания превзошли увиденное джоо пришел в движение и стал заметно больше щупальца то отрастали то пропадали постепенно образовывались руки и ноги и существо самостоятельно вылезло из аквариума. Две ноги, две руки и туловище. Трансформация продолжалась. И вскоре изображение показывало копию Просова. «Невероятно!» «Сколько прошло времени после ввода вакцины?» «В пределах десяти-пятнадцати часов». «А у нас проходят месяцы». «Что с мыслительными функциями?» Просов продемонстрировал. Джао легко владел всем набором человеческого восприятия и общался в ментальном режиме гораздо лучше, чем сами Кибдига. «Как тебя зовут?» – задал он риторический вопрос, впрочем, не очень надеясь на ответ. «Мое имя непереводимо и состоит из образов. Отдаленный перевод звучит так – «зовущий время» или ближе к вашему пониманию – «краносил». Кроносил – хорошее имя. Корень Кронос – бог времени в языческой религии. «Именно из этого я исходил, формируя свое имя». Тут Андрею пришла в голову замечательная идея. «Поздравляю тебя, Кроносил, со вступлением в ряды Кибдига. Теперь ты один из нас». «Благодарю тебя, командующий. Для меня большая честь стать равным с вами». «Быть Джао утомительно. Чувствуешь себя словно в ловушке. Вы дали мне свободу. И я готов работать вместе с вами на благо цивилизации Кибдига». Просов смотрел на происходящее, не веря своим глазам. Светлов делал невероятное. Джао Кибдига становились союзниками. Да что союзниками, частью цивилизации Кибдига. Невероятное. видимоимо что-то сработало во время трансформации клеток джау на на роботов Светлов продолжал понимая, что делает все спонтанно, боясь, что ситуация может выйти из-под контроля Кроносил поручаю тебе ответственное задание отыскать беглецов во главе с командующим орловом Б благодарю за доверие только орлов не во главе и верховная ос особ такого решения принять не могла. «Тогда кто принял?» – задал, казалось, простой вопрос Просов. «Известно кто. Только один из избранных цивилизаций Джао. Есть шанс их найти?» «Пока есть. До момента трансформации. Дальше процесс превращения в Кибдига примет лавинообразный характер и отследить их станет невозможно. Пока они не знают, как поведет себя вакцина. Хотя прошло достаточно времени». Они могли уже провести пробную вакцинацию. Ставки, Бдига, какое решение, по-твоему, они примут? Решение одно – стать во главе разумных цивилизаций Вселенной. И у них все для этого есть. Впрочем, как и у нас. Если мы промедлим, то у них шансов появляется больше. Почему? Почему? Джало держит по контролю множество сихаов во вселенной. Соответственно у них не ограничена производственная база для создания всего необходимого. Боеевые флоты имеются. Правда меня смущает одно обстоятельство. Какое? Страно, почему не были эвакуированы все джаос планеты соос и почему оставили нас у Алонов? Первый вопрос объясняется только одним. расколом в рядах джао кто то из избранных пошел против совета и стал единоличным правителем части джао что касается второго то думаю нас составили для того чтобы отвлечь ваше внимание а нас ожидало уничтожение этого не случилось и вы кипдига в нашем лице приобрели верных членов вашего общества вернее не так нашего общества сильно сказано Как быть с остальными джао контролирующими аланов они запрограммированы на беспрекословное выполнение всех команд кипдиго пока пусть так и будет кем запрограммированы ментальным полем большого числа java но в будущем их нужно сделать кипдиго это позволит цивилизации прогрессировать ментальные возможности javaу возрастают в тысячи раз в могу продемонстрировать например я могу связаться с вами ментально через бездного расстояние которое нас разделяет попробуй немедленно отреагировал андрей и действительно через несколько мгновений образы от кроносила понеслись в его сознание сомнений не оставалось джао становились более мощными кипдиго чем люди факт от которого никуда не денешься исходя из него у светлого созрел авантюстичный план сейчас нас никто не слышит обратился он к нему совершенно верно обладая такими возможностями ты легко установишь где находится эскадра орлова с джао уже установил и где в звездной системе цивилизации ажус на одной из планет логично ажус живут в воде и соответственно их планета большей части покрыта водой идеальная среда для обитания джао совершенно верно правда сопоставить эти факты недостаточно я просто просканировал этот участок и нашел ментальное поле джао оно усилилась благодаря прибывшимму ты можешь взять их под контроль дистанционно попытаюсь Через некоторое время Кроносил сообщил, что взять под контроль Джао невозможно. Они накрыты ментальным защитным полем такого же характера, как у него. «Это значит только одно. Джао начали процесс трансформации и первым делом защитили себя». «У них есть ампулы с боевой вакциной, но этого явно недостаточно». «Конечно. И они попробуют атаковать Кипдига только с одной целью». раздобыть вакцину у нас появился шанс на нейтрализацию угрозы сколько тебе нужно кипдига твоего уровня чем больше тем лучше думаю такой ответ тебя не устроит ты еще не доверяешь нам вернее мне прошлое не дает такой возможности я пойду вопреки логике и поверю тебе Если все получится, у нас образуется самая мощная цивилизация из всех, которые были, есть и будут. Теперь настало время принимать решения на более высоком уровне. Будь на связи, ты скоро потребуешься.